Глава 9 «Кто посмел нарушить мой покой?» Низким грудным голосом, от которого заколыхалось пространство, вопросила ведьма. На пороге робко застыла невысокая миловидная девушка. Сглотнув, она несмело шагнула в лачугу. Шагнула буквально. Дрожащими пальцами прошлась по мокрым волосам, выжила подол намокшего платья проверила маску на поясе. Я вытаращилась во все глаза. корал по-прежнему парила в водном пространстве. Гости же дышала, бледная как полотно. Видно, досото накормила плесень и до колик развеселила истуканов демонов. Она жадно хватала ртом воздух. Наконец, несмело зашла внутрь. Шарахнулась от скелетов угрей с горящими глазами, От щупалец с присосками, которые жили своей жизнью, бессовестно любопытничая, лезли изо всех щелей и клубились вокруг гостей змеями. Споткнувшись о корни щелкнувшего перед ее лицом зубастой пастью плотоядного цветка, гостья побледнела еще сильнее. Хотя серьезно, некуда было. И даже дышать перестала. «Меня зовут Услана». Запинаясь, пролепетала она. «Я дочь торговца черным деревом для кораблей», — шумно выдохнув, девушка замолчала. В голосе морской ведьмы грохотали водопады, из-под полуопущенных век искреяли молнии. «Что же тебе нужно от меня, дочь торговца?» Любимый охладел ко мне, пролепетала та теребя мокрую маску на поясе. Стал поглядывать на сторону. А все горгоны. Наглые, беспринципные, грубые. Они приехали на корабле вместе с делегацией скатов. Не стыдятся в открытую зазывать мужчин. А ведь у нас свадьба сговорена. «И ты хочешь приворожить жениха?» Хмыкнула коралл. «Да», — с неожиданным пылом топнула ногой девушка. «Пусть смотрит только на меня» а я на нервах вся, лопаю лопают цукаты и засахаренные орешки и пирожные целыми днями, скоро в дверь не пролезу, а все эти горгоны противные. Ну-ка, задумчиво пробормотала ведьма. одной из щупалец бесцеремонно примкнула к колбу девушки. Та вздрогнула, но устояла. Жадно зачмокала присоска. И по щупальцу побежали коралловые искры — Прикрыв веки, ведьма замерла. Лицо ее превратилось в застывшую ализариновую маску. Застыла девушка. Показалось даже, что она без сознания и не падает исключительно благодаря любопытным тентаклям. Спустя какое-то время коралл открыла глаза и бесцеремонно встряхнула обмякшую гостью. Плату принесла. Дрожащими руками та положила в щупальце звякнувший мешочек. Взвесив его, ведьма хмыкнула. «Годится». Гости воспряла. «А это правда, что у вас есть волшебное зеркало, которое делает прекрасные навеки?» Заикаясь, спросила она. «Я тогда и дальше смогу конфеты трескать». Ведьма нехорошо улыбнулась. «Каждый вопрос не по делу, плюс 200 монет к оплате» зажав руками рот клиентка поспешно замотала головой. Для колдовства мне понадобится три твоих волоса пояснила ведьма заойковвший и отпрянувшей от полезших волос и щупалец девушки. Завладев необходимым ведьма тут же приступила к колдовству. затаеным дыханием я приготовилась наблюдать впитывать не упуская ни единой детали. Все-таки не каждый день случается наблюдать саму морскую ведьму за работой. Однако меня постигло разочарование. Щупальца, быстрые, гибкие и подвижные, мельтешили с запредельной скоростью, ловко управляясь со склянками, кошмарными ингредиентами и заклинаниями. Последние проступали вокруг в виде светящихся знаков и символов, закручиваясь в сложные паттерны и светящиеся вихри. «Всё!» Ведьма протянула ошламлённой девушке три закупоренных розовыми пробками раковины. Здесь эликсир, пояснила она. Он придаст тебе сил на забег вокруг острова. Забег, то есть бежать надо? Ага, хихикнула ведьма. Побежишь как миленькая, иначе волшебство не подействует. Обежать нужно весь остров, поняла? Пропотеешь хорошенько, и все наеденные тобой бифштексы с отбивными с боков сползут. Да я в олигорическом смысле прикрикнула она на оторопевшую клиентку. «Дальше слушай. Этим кремом натрёшься накануне свидания. А вот в этом флаконе зелье. Приворотное ему?» «Ещё чего!» — возмутилась корал «Сама выпьешь. После того, как кремом натрёшься. Но чего застыло, глазами хлопаешь. Иди, вот возьми росток плотоядной водоросли». Демоны на обратном пути не тронут. Кыш, говорю, отсюда. Бессвязно благодаря и чуть ли не кланяясь, клиентка удалилась. В побелевших пальцах она сжимала добычу. Улыбнувшись ей вслед, коралл щелкнула пальцами. Зеркала мгновенно поменялись местами, и все вернулось, как было. «Вы дали ей феромонов!» — воскликнула я, вываливаясь из-за зеркалья. «Притом ее собственных! Умно! И спортивный энергетик для похудения!» Изящная бровь ведьмы приподнялась. «Фера... чего?» Пришлось пояснить. «Приготовили крем, который...» Усилит ее природную притягательность. И спорт-эликсир, ну, который для забега. Кстати, не такая уж она и мямля, как прикидывалась. За жениха готова даже горгоном глотки грызть. Коралл улыбнулась. Она смотрела на меня с веселым любопытством. «Дурехе не хватает уверенности. Но вообще ты права, она бойкая. И зелье, оно ведь неприворотное». Зачем приворотная? Жених и так влюблен в нее по уши. Ни на какую другую горгону не променяет. Девчонку просто лихорадит перед свадьбой. Тогда что за зелье? Я же сказала, ей не хватает уверенности. Тебе стоит быть внимательнее. Хм. Протянула ведьма после паузы. А ты не так проста, как кажешься. Я пожала плечами. А у меня, в принципе, много сюрпризов, включая высшее медицинское образование и бесценный опыт работы с нашими земными горгонами, а еще оптимизм и упорство. Твои знания я считала сразу же, стоило тебе войти. Вот видишь, они на кристалл записаны. Я послушно склонилась над розовым стразом, и голова тут же закружилась от мириады знакомых букв. Буквы складывались в слова Слова в предложение, страницы. Стоило разглядеть знакомые конспекты и файлы, как голова пошла кругом, и я, покачнувшись, бессильно рухнула на живой коралловый пол. «Эй, ты чего творишь, злыдня?» Бросился ко мне перепуганная осьминожка и принялся помогать подняться. «Да я тебя за хозяйку!» «Остынь, психованный, а ты, Маришка, не жадничай. Мне любопытно с иномирскими знаниями ознакомиться». «Вы такой-то скукотища!» Она тяжко вздохнула и произнесла уже серьёзно. «Знания твои тебе здесь не помогут. Другой мир, другие законы существования. Тебе собственной магией совладать надо, а для этого не ум нужен, а сердце». «То есть дипломчик мой, кровью, потом, ночами бессонными выстраданный и весь бесценнейший опыт, мурени под хвост?» Искренне возмутилась я. Голова всё ещё немного кружилась. Коралл вгляделась в кристалл. «Хм, не думаю. По мере овладевания магией и знания сгодятся, не все, правда. Всё-таки здесь тебе предстоит иметь дело с иной материей. Но что-то, думаю, подойдёт. Пожалуй». «Вот и ладненько», — воспряла я, — «а с магией разберусь, не сомневайтесь». «Кстати, раз уж я здесь по буленому настоянию, может, свяжемся с ней?» «Не здесь!» Раздраженно вздрогнула всем телом коралл. Поморщившись, приложила пальцы к вискам. «Не могу я. Серьезно, не могу вам помочь!» Испугавшись, что ведьма сейчас выдворит меня как давешнюю клиентку, я попросила. «Расскажите о буле, пожалуйста. Я, как выяснилось, совсем ее не знаю». Она всегда была скрытной, замкнутой даже. Из всей семьи общалась только со мной. У родителей с ней всегда были натянутые отношения. И о чём она вас спросила? В чём вы помочь не можете? Расскажите, пожалуйста, я сама всё сделаю». «Да что ты говоришь?» — хмыкнула ведьма, невесело усмехнувшись. «Сама? Да не сверкай ты так глазами, Мариш. Сама не представляешь, под чем подписываешься». «Хорошо». «Расскажу, только сразу предупреждаю. Весёлого в этой истории мало». «Если это то, о чём я думаю, и правда мало», — подтвердил внимательно слушающий рыб. Когда Фиона полюбила дракона и ушла на сушу, ее попытались убить. Но умирать ей было рано. Мне удалось помочь ей сбежать. Ее возлюбленный исчез сразу после ее побега. Даже память о нем стала считаться преступлением. У нас с Фионой оставался один выход — спрятать ее в мире без магии, где ни один артефакт не отыщет. С помощью «Зеркала судьбы» Я отправила ее в один из таких. Путь обратно возможен. Через кровь. А Вот только кровь Фионель в мире без магии утратила силу, так что она не годится. Ты могла бы помочь. Твой потенциал не был раскрыт. Ты ведь единственная девочка в ее роду, верно? Я потрясенно кивнула. На это Фиона и рассчитывала. Что доберешься до меня... Твоё появление в нашем мире я ощутила. Ведьма неожиданно улыбнулась. И, насколько понимаю, не только я. Вспомнив некие пылающие неподдельной страстью глаза с узким кошачьим зрачком, разметавшиеся по скале огненные локоны, властные крепкие объятия, из которых не хочется вырваться, я раздражённо передёрнулась. «У тебя любопытная магия», Продолжала тем временем ведьма. «Видовство Мары, песнь сирены? Но не только. То, что ты пока её не раскрыла, мешает мне разглядеть. Сильная кровь». Она уверенно кивнула. «Ты могла бы помочь Фионе вернуться. Только вот зеркала судьбы больше нет». «Как нет?» «Разбито». Грустно ответила ведьма. Исчезновение морской царевны повлекло за собой войну между морем и небом. Владыка Аулфей лишился любимой дочери из-за драконов. Невозможно вообразить всю глубину его ярости. Столько городов стерто с лица земли, столько островов потоплено, ты не представляешь. За то, что помогла Фионе сбежать, досталось и мне. «Видишь ли, до поры любовь русалки и дракона хранилась в тайне. Фиона виделась с возлюбленным на моих Атуловых островах. В гневе Аулфей потопил их все до единого, а меня заточил в щели. Но это еще ладно. Артефактов бесценных, в прямом смысле бесценных, до сих пор жалко». Коралл шмыгнула носом. «Так...» Голосом ничего хорошего, не предвещающим, протянула я. А зеркало судьбы — случаем не его заслуга. Ведьма прищурилась, поджала губы. Когда Аулфей понял, что сотворил, ослеплённый гневом так рассверепел, что принялся крушить всё без разбора. Угу. Получив подтверждение своей догадки, я кровожадно скрипнула зубами а этот владыка Аулфей, который меня изгнал. Это кем он мне приходится? Если более три раза пра, то он выходит четыре. Пра-пра-пра-пра-дедушка получается? Ну, дедуля, держись. Не посмотрю, что родная кровь. Мсте моя будет страшна. Аулфей тебя изгнал? Коралл так удивилась, что аж подавилась, закашлялась. «Из-за побега художника, что ли?» Я скромно потупилась. «Нет, это позже выяснилось. И вообще, пусть еще докажут, что это я, а изгнали меня еще раньше». Поскольку ведьма продолжала смотреть выжидательно, пришлось сознаваться. «Да я дракону помогла, ну, который принц. Знала бы, что он окажется таким засранцем чешуйчатым и не подумала бы спасать его чешуйчатую же». Вот из-за него сирены на меня и ополчились. Мои последние слова потонули в громогласном хохоте. Громко, раскатисто смеялась ведьма. Заходился мелким хохотом осьминожка. Как чудно повторяется история. Вытирая выступившие слезы, пробормотала ведьма. Вот уж воистину, течение судьбы неисповедимы. И запрокинув голову, расхохоталась снова. Осьминожка вторил ей, рыдая и икая от смеха. Ладно, теперь по делу. С трудом справившись с весельем, продолжила ведьма. Нельзя сказать, что все потеряно. Всего зеркал судьбы было три. Одно даже не пытайтесь разыскать, забудьте. Его глубинные захапали. Проявил завидную осведомленность осьминожка. Кто? Драконы, что никогда не появляются на поверхности, пояснила мне коралл. Их вотчина дно мира. Еще одно зеркало утрачено, буркнул рыб, «Даже я не в курсе, где оно теперь». Коралловая ведьма улыбнулась. «Найти его можно. Артефакт есть. Вот видите, золотая катушка. Нить поможет отыскать зерцало. Но, увы, сама отправиться с нитью я не могу. Тебя же нить не послушается, пока с магией не подружишься. А значит, нужно снаряжать специальную экспедицию лучше всего ловцов». Они по всему миру гоняются за кладами и артефактами. У них в командах, как правило, лучшие маги. Вот только услуги ловцов стоят дорого. Ловцы, маги, экспедиция. Раздраженно воскликнул рыб. Еще мурен приплети. Ты сама почему пойти не можешь? Не привязана, не прикована, колдовать можешь. Заточили ее, видите ли. Так и скажи, что не хочешь помочь. Струсила, да? щупальца поджала я не хочу ради фионы я струсила но держись обгрызок корал на глазах трансформировалась в грозную морскую ведьму захватывая щупальцами все пространство уворачивающийся от хлестких тентаклей рыб голосил так что уши заложила а убивают хулиганка пошла от меня «Псик!» — говорю. «А ну не трогай! Не ты делала!» «А ну, хватит!» — рявкнула я. Как ни странно, подействовала. Продолжая хмуриться и нервно кусать губы, ведьма вновь стала коралл. Взъерошенный рыб прятался за мной, не переставая жаловаться на притеснение со стороны бесчувственной, в отличие от меня, хорошей злыдни. «Я правда не могу!» В голосе обращающийся ко мне коралл зазвучали слезы. «Я покажу». Схватив меня за руку, она рывком вытянула нас с рыбом в распахнувшиеся двери. «А-а-а!» тот же подавился воплем рыб. Признаться, еле сдержалась, чтобы тоже не заорать. Вместо утонченной красавицы на меня смотрел монстр. С бородавчатой осьминожьей мордой вместо лица с колышущимся бесформенным телом. Монстр грустно вздохнул и стыдливо прикрыл глаза щупальцем. «Ну, дедуля!» — прорычала я, стоило нам вернуться в домик. «Ну, погоди!» «Да это уже не он!» — махнула рукой коралл. «То есть он, но не только!» «Поясни!» «Прав, художник!» Я нашла способ покидать свою тюрьму. Пришлось повозиться в поисках подходящих материалов. Но все получилось. Я сплела змейку из ста восьми драгоценных нитей. Оставался последний шаг — напитать змейку водами алой бухты в час затмения. И что же тебя остановило? Снова встрял рыбех. Постеснялась без марафета на улицу выйти. Ведьма только отмахнулась. «Украли змейку. Стащили. Подло. На вид это обычный плетеный браслет. Безделушка. Тут, полагаю, сам факт, что у самой коралловой ведьмы Стибрина... А кто украл?» Коралл покачала головой. В тот день такой наплыв клиенток был. К тому же следы профессионально затерты. Без сильного заклинания не обошлось. это щука щука-воровка, полагаю, не только ко мне бегла А может, просто купила заклинание на черном рынке за насловные деньги. Как бы то ни было, сейчас змейка на Коралловых островах я чувствую. А пойти за ней не могу. Бесполезно. Она раздраженно сверкнула взглядом на рыба. У меня глаза отведены. Говорю же, сильное заклинание использовали. Носом наткнусь, не увижу. Нигде, кроме этого места. Она посмотрела на меня виновата. Что тут было сказать? Вернем. Уверенно тряхнула волосами. И змейку, и острова твой обратно подымем. И булю, нечего ей там прохлаждаться. Соскучилась, поди по дому, да еще и без русалочьей магии. И клептоманку недоделанную изловим, да еще по заднице надаем, чтобы неповадно было. А денег заработаем, я уже придумала как. ты-то куда?» — вздохнула корал Она совсем не понимает, что происходит. Её вопрос был адресован рыбёху. «Подумаешь, не понимает», — фыркнул он. «А я на что? Защищу, сберегу, в курс дела в виду. А может и нет. Что я могу? Маленький, бедненький, несчастный». Прикрыв глаза плавниками, рыб горько заплакал. корал только головы покачала. «Понимаешь, Мариш, все семь морей, для тебя Аулфей выходит закрыл. Так что тебе отсюда одна дорога, на острова, в коралловое ожерелье. Нужно непременно добраться до суши до заката, а они ближе всего». «Или что?» «Не советую злить Аулфея. Серьезно произнесла коралл?» «Это Фион он любил, а ты для него чужая малышка». Тот факт, что ты изгнана, лишь подтверждает это. А значит, море теперь для тебя табу. Я пожала плечами. Ну, так мне для моего коварного, и я настаиваю блестящего плана, море и не нужно. Я на суше обоснуюсь, там клиентов больше, а платят здесь, я смотрю, хорошо. Отметила моя коммерческая жилка. Что? Кого? Да как ты не понимаешь? Я не смогу тебе помочь. Да не нужно. Вы, главное, не волнуйтесь. Я справлюсь. Серьезно. Что ты задумала? Да я все придумала уже. Чем буду здесь заниматься? И как бабуле помогу. Нужно же зеркало судьбы найти, да? А на это деньги нужны. Я их добуду. Заработаю. И Булю верну. Нечего и на земле делать. Пусть вернется в море, разыщет своего дракона. Может, он жив еще? И чем же интересно ты, Сирена, будешь заниматься на суше? Спа-салон открою с моей неистащимой фантазией и русалочьей магией. Это не так просто, покачала головой ведьма после моих разъяснений насчет спа. Это в моем мире не все так просто, а здесь запросто». Ведьма только головы покачала. Твое время истекло, девочка. Солнце уже садится. Я выведу вас к Великому Рифу. Для этого задействую твою магию. Она улыбнулась завилявшему при этих ее словах хвосту. По порталу куда удобнее и приятнее перемещаться, чем по порталу художника. Вот, держи зеркальце. Она протянула мне раковину-жемчужницу. Будем держать связь. Я невольно чувствую себя в ответе за тебя. «Расскажите о драконах», — попросила я напоследок. «Пожалуйста». «Ну что ты будешь делать с этой икринкой-макрохвостой?» «Драконы кораллового ожерелья — рифовые. Там много островов. На них в основном люди и морские обитатели. Русалок там нету. Откуда? Так что затея с этим твоим спа-салоном, может, и прокатит. Есть горные драконы». Есть воздушные, еще глубинные, я говорила. Кровь небес появляется во время затмения, так что не советую попадаться. Море с небом не дружит, мягко говоря. Лучше послушай кое-что полезное насчет рифа, прежде чем проведу вас под носом у твоей свиты. «А что насчет рифа?» «А там много полезных штук», — подмигнула ведьма. Глубоко, у самого дна, можно светящихся раковин наковырять, жабра водороли, она всегда в цене. А ещё алый цвет сегодня расцветает, повезёт, если отыщешь. Что-то я запуталась, вы же говорите, времени у меня до заката, а он как бы на носу. Погоди, ногой ступишь на сушу? Всё, воля Аулфея выполнена. Затем обратно к рифу плыви, бери, что скажу. Росалку заметишь? В рифе прячься. Для мар это запретная территория. На всё про всё у тебя одна ночь, поняла? Сегодня коралловая полнолуния, алый цвет раз в год цветёт, так что работы предстоит много». Подавив порыв зевнуть, я решительно тряхнула волосами. «Не привыкать». «Ты ж моя хозяюшка!» — восторженно всплеснул плавниками рыб и разрыдался.